глава пятая. В столицу Мартин вернулся после наступления темноты. Помогал маяк. Непрерывные вспышки хоть и раздражали, однако давали ориентир. Нелегко, наверное, засыпать в палатке под разноцветные всполохи, но к чему только не привыкнешь. Да и был от маяка еще один прок, который Мартин оценил, лишь подойдя к палаточному городу. Маяк заменял фонари. Приноровившись, можно было вполне сносно передвигаться в ритме красно-зелено-белого стробоскопа. Экономить батарейки не требовалось, но Мартин погасил фонарик, чтобы не выделяться. Ночью поселок казался куда более обитаемым, чем днем. Скользили между палатками тени тех чужих, которые от природы вели ночной образ жизни, да и многие люди, похоже, предпочитали спать в жаркие дневные часы. На небольшом островке где все обелиски были безжалостно снесены, Мартин увидел самую настоящую дискотеку. Гремел проигрыватель, танцевала молодежь, и люди, и нелюди, ломанные движения, резкий ритм и вспышки маяка сливались в диковатую, но завораживающую сцену. Мартин постоял, наблюдая за танцующими, потом двинулся дальше. Прошел по пляжу, где давичи загорали нудистки. Девиц, конечно, уже не было, словно в воду канули. Зато сидели у самой воды два дюжих мужика хохотали обсуждали что-то свое. До Мартина долетела «С настоящей, Лева, с настоящей!» Чуть дальше, на островке, не подвергавшимся особому разгрому, тренькала гитара, и кто-то пел на испанском о галеонах, пиратах и штормах. Мартин остановился и послушал немного. Да, жизнь явно била ключом. И что стоило Ирочке Полушкиной остаться в этом поселке? Хотя кто мог поручиться, что это уберегло бы ее от убийцы? Мартин ни секунды не сомневался, что нападение тюлиноида было сознательным, в той мере, в какой Кханан вообще имел сознание. Кто-то науськал полуразумное создание на девушку, отдал приказ и убил ее, вернее, чем если бы спустил курок. Возможно, Кханнан и понимал, что шансов спастись у него почти нет, но сопротивляться приказу не мог. Кто? Зачем? Достаточно было ответить на один из вопросов, второй прояснился бы сам собой, но Мартин не видел ответа. Единственный, пусть и сомнительный мотив, имелся у Клима, но если допустить, что приказ отдал директор, возникал резонный вопрос, как он сумел приручить Тюлиноида, Если же заказчик убийства был из гиддаров, живущих в столице, то вставал вопрос мотива. Опасение, что девушка разгадает загадку библиотеки очень уж это не вязалось с известным Мартину поведением гиддаров. Эта раса не зря носила с собой мечи, но никогда не использовала другого оружия. И в вещах девушки он не нашел никакой зацепки, немного одежды, Два шоколадных батончика, припрятанных среди чистых носков и платочков, пяток неисписанных блокнотов и коробка карандашей. В общем, гадать было бесполезно, и все же Мартин не прекращал этого занятия. Два чувства — жалость к девушке и уязвленная гордость — подстегивали его лучше любого контракта. Выбрав палатку, в которой горел слабый свет, и слышался разговор, Мартин подошел к задернутому клапану двери. Кашлянул. Никто не отреагировал. Стучать по ткани было нелепо, звать хозяев как-то неудобно. Наконец Мартин заметил у двери маленький латунный колокольчик, позвонил. Клапан отдернула высокая худая женщина с грубым мужиковатым лицом. За ее спиной Мартин заметил стоящего в углу мальчишку. Видимо, его приход прервал воспитательный процесс. но резко спросила женщина. Пацан в углу начал поскуливать, словно собачонка. Женщина, не оборачиваясь, рявкнула. «Не ной, а то от меня перепадет. Что вам?» Мартин смутился. Он не любил оказывается свидетелем семейных разборок, возможно, потому что работа частного детектива постоянно заставляла рыться в грязном белье. «Простите, я здесь недавно, — начал Мартин. Мне надо найти Давида, главу администрации библиотеки». «Я за него не голосовала», — мрачно сказала женщина, но все же вышла из палатки и показала рукой направление. Вон там, выгоревшая красная палатка, рядом с ней на столбе синий флаг. «Простите, а почему вы за него не голосовали?» — не удержался от вопроса Мартин. Женщина кинула его подозрительным взглядом. «А вам-то какое дело, господин хороший?» Пацан в палатке снова захныкал, и женщина решительным шагом двинулась внутрь, не забыв закрыть за собой дверной клапан. Так и не получив ответа, Мартин пошел в указанном направлении. Ему не терпелось убраться с библиотеки, но вначале следовало нанести визит Давиду, хотя бы ради того, чтобы захватить письма на землю. Это правило хорошего тона для любого путешественника. Давид не спал. Сидел перед каналом на сооружённой из обелисков скамейке и читал при свете маленького фонарика какой-то роман в бумажной обложке. Был в одних широких семейных трусах и пиджаке на гулое тело. При появлении Мартина молча сдвинулся и закрыл книжку. «Интересно», — поинтересовался Мартин. Обнявшаяся парочка, изображённая на обложке, лучше любой аннотации выдавала дамский роман. «Давид неопределённо пожал плечами». «Не очень». Но файлы надоели, а бумажных книг у нас очень мало. Что-то стряслось. «Почему вы так решили?» Давид вздохнул. «Ой, Мартин, только не надо этих детективных подковырок. Вы вернулись один, а вы не производите впечатления человека, который так легко отступает. С девочкой что-то случилось?» Она мертва. Давид негромко выругался, покачал головой. «Чушь какая-то. У нас бывают несчастные случаи, но... Ее убили». Мартин и Давид некоторое время смотрели друг на друга, потом Давид кивнул. «Я знал, что рано или поздно эти ненормальные Ирина убили у меня на глазах и вовсе не обитатели Энигмы». На лице Давида заиграли желваки. «Мартин, перестаньте пялиться на меня и выдавать информацию по крупицам. Вы не ключнику байки травите. На этой планете я представляю цивилизованную власть». Ее убил Кханнан, метнул дротик, сделанный из рыбьей кости. У девушки был поврежден позвоночник, пробита гортанья, язык. Она даже не смогла ничего сказать. Собственно говоря, мартина интересовала реакция Давида именно на эти слова. Изобразить удивление совсем нетрудно, гораздо сложнее... «Скрыть облегчение!» Но на лице Давида не отразилось ровным счетом ничего, как и подобает серьезному человеку, управляющему тысячей разумных особей с разных планет. «Полагаете, целью было помешать ей говорить?» — спросил Давид. «Возможно, я не в курсе, как обычно Кханнана убивает людей. Они не убивают людей», — сказал Давид. «Кадрах!» Из палатки появился Гидар, полуодетый в широких в плессированных штанах оранжевого цвета и с перевязью меча на голом торсе. В полумраке он очень напоминал человека, лишь отсутствие пупка и сосков выдавало в нем существо иной биологической природы. Я слышал, коротко сказал Гиддар, «Ханнан не должен убивать людей». «Не должен или не может?» — спросил Мартин. Гиддар помедлил, будто решая, стоит ли обсуждать этот вопрос с чужаком, потом покачал головой «не должен». «Возможно, все, но не все должно. Кханнаны, спутники, друзья, охранники». «Охранники?» — уточнил Мартин. «Нет, к Кханнан может вступить в бой, если его другу грозит беда. Но Кханнан, напавший на разумное существо, должен быть убит». «Не только на Гидара, но любое разумное существо», — уточнил Мартин. «На лице кадраха появилось что-то близкое к презрению, конечно». «Их разум близок к пробуждению, они гораздо умнее ваших собак. Если позволить им убивать разумных, это приведет к беде для нашей расы. Ни один Геддар не позволит Кханнану нападать на людей». «Но есть вариант, — осторожно сказал Мартин, — отдать приказ, зная, что Кханнан погибнет».